Глава двадцать первая Пообщавшись с Галей, я вышла на улицу и тут же услышала звонок мобильного. Разговаривать не хотелось ни с кем, но рука сама собой схватила трубку. «Алло!» «Я получила деньги!» — закричала зайка. «Так быстро!» — удивилась я. «Пришли еще утром, но до тебя не дозвониться», — мигом стала сердиться Ольга. «Вот видишь, надо было сразу меня послушать и воспользоваться системой Юнистрим, а не связываться с мошенниками. Кстати, банк, подключенный к этой системе, я нашла прямо на вокзале. Вот как далеко зашел прогресс. Раз-два и готово. Нужная сумма в кармане. Просто блеск. Ну, пока». Я сунула телефон в сумку и ощутила просто зверский голод. Хорошо, что сейчас на каждом углу можно найти кафе, ресторан или предприятие быстрого питания. Глаза обожжали блестящие дома. Вот и вывеска подходящая. Проглотив слюну, я вошла в не слишком большой зал и поняла, что попала в место, где кормят бургерами из курицы. Взяв поднос, я подошла к симпатичной брюнетке, стоявшей на кассе, и попросила: "Бургер, пожалуйста". "Big или small?" улыбнулась девица. Что? Big или small? повторила кассирша. Мне бургер. Big или small? словно обезумевший попугай талдычила девушка. М- не понимаю, растерялась я. Извините, впервые заглянула к вам. Мы рады гостям, заученно заверила брюнетка. Бургер бывает разных размеров. Big большой, small маленький. Это по-английски. Я вздохнула. Маленькие, если можно. Сюсюнбер. Что? Сюсюнбер хотите? А это кто такой? Девица возвела глаза к потолку, весь её вид говорил: "Боже, как неприятно обслуживать тупых необразованных особ". Сюсюнбер желаете, повторила кассирша. Я ощутила себя столетней лапотной бабкой, впервые приехавшей в Москву из Медвежьего угла. Брюнетка презрительно прищурилась. «Думайте скорее, люди ждут», — поторопила она меня. Будучи бывшей советской женщиной, я нервно вздрагиваю, слыша подобную фразу. «Тем, чье детство и юность пришли на годы товарного изобилия, не понять нас, живших в очередях». У хозяек, желавших достать для своей семьи продукты и предметы первой необходимости, выработался некий кодекс чести. В хвосте к прилавку следовало стоять тихо, мило беседуя с ближайшими соседями на нейтральные темы, ну, допустим, о кулинарии. Лично я почерпнула из таких разговоров много полезного, пополнила свою тетрадку с рецептами. Впрочем, большинство из них сейчас потеряло актуальность. Пирожки с начинкой из колбасы стоимостью по 2 руб. 20 коп. я больше делать не стану. Во-первых, сейчас полно отличного свежего мяса. Во-вторых, слава богу, то изделие стоимостью чуть больше пары целковых за килограмм исчезло как класс. В-третьих, теперь знаю, что пироги с мясом тяжелы для желудка. Но в голодные советские годы это было желанное лакомство. Ещё, тоскуя в очереди, можно было отойти ненадолго, минут на десять, вежливо сказав окружающим, «Извините, сейчас вернусь». Исчезать на два часа, а потом подлетать к прилавку с радостным воплем «Успела, помните, я перед вами занимала!» Считалось крайне неприличным. Из тех далёких лет осталась у меня и привычка общаться с продавщицей мгновенно. Например, «Дайте полкило колбасы, спасибо, до свидания». Какая колбаса, из чего сделана, кто её произвёл, свежая или она в конце концов? Было неинтересно. Колбаса это колбаса. Именно так, с большой буквы. И потом, крайне неэтично занимать время продавщицы, ведь позади тебя стоят усталые люди, всем охота поскорее заполучить свой кусок. Нечего тут выкаблучиваться, схватил покупку, небрежно завёрнутую в серую грубую бумагу, и ходу. поэтому до сих пор слова «говорите быстрее, люди ждут» вызывают у меня почти истерический припадок. Я нервно обернулась и увидела пустой зал. Тревога отлегла. «Девушка» вырвалась из моей груди. «Извольте разговаривать нормально. Кто такой сюсюмбер и почему вы предлагаете его к куриной котлете?» Брюнетка тяжело вздохнула. Сюсюмбер это огурец. Знаете, на грядках вырастает такой зелёный овощ, кожура у него в пупырышках. В любом магазине купить можно. Попробуйте, может, понравится. На секунду я потеряла дар речи. Ах, так девица опять по-английски говорит. Кьюкомбер огурец, английский. Продавщица произносит слово неправильно. Решив не свариться с идиоткой, кивнула. Хорошо, давайте с огурцом. Томато и помидор можно. Дринкать будем? На короткое мгновение я опешила, но потом сообразила. Девушка не предлагает сейчас посетительнице хором запеть дрин-дрин-дрин. Нет, она меня спрашивает о напитках. Небольшой стаканчик. Коловую или простую? Давайте колу, решила я. Вообще говоря, не люблю сладкие газированные напитки, но сейчас от чего-то захотелось темно-коричневой жидкости с характерным вкусом. «Ваш заказ принят», — торжественно объявила брюнетка, — «сорок два рубля». Пока я рылась в кошельке, кассирша обернулась и заорала «Один смол с сюсюмбером и томата, коловую в маленький стакан». За спиной брюнетки из отверстия в стене появилась толстая рука, на мой поднос шлёпнулась картонная тарелочка, на которой лежала жёлтая булочка, обсыпанная кунжутом. Рядом возник пластиковый стакан. Я отнесла еду на столик и обнаружила, что вода в стаканчике обычная, точнее, он почти полностью набит льдом. Пришлось вернуться к кассе. Брюнетка, словно зомби, спросила: "Big или small? Только что купила еду". Соус «Сю имбир желаете? Уже имею. Томато я получила заказ. Дрынкать хотите? Заучено повторяла текст девица. Я засомневалась, а живой ли человек передо мной? Может, вижу биоробота, у которого заклинила программу, но надо всё же попытаться договориться с зомбированной девушкой насчёт дрынка. Коловую или нет? Нет, выслушайте меня. Что вы орёте? обиженно протянула девица. Нам велено с посетителями правильно разговаривать. Специально английский учила. Отлично, только мне дали обычную воду, а не колу. Вот, посмотрите сюда. стала я тыкать пальцем в стакан. Один лёд. Продавщица уставилась на ёмкость. И чем недовольны? Просили коловую и получили. Где же кола? Вот. Это лёд. Ну правильно, не пойму никак чего надо. Колу. Она перед вами. Я вцепилась пальцами в прилавок. Так, всё понятно. Хозяин торговой точки нанимает на работу инвалидов. Он благородный человек, дающий место тем, кому не устроиться на службу вследствие повреждённого ума. Брюнетка очевидно олигофрен. Она не различает цвета, грешно злиться на убогую. Попробую спокойно, доброжелательно объяснить больной девушке суть. Милая, нежно зачирикала я. Тут лежат белые прохладные кусочки, а мне хотелось тёмную жидкость, сладкую с пузырьками. Понимаете? Пепсю. Верно? Обрадовалась я, что общение с умственно отсталой личностью сдвигалось с мёртвой точки. А не то, Наша хозяйка Патриотка гордо заявила кассирше: "Мы поддерживаем лишь российского производителя. Чиккен из Подмосковья, Сюсюмбер из Томата тоже. Вода простая, всякие Пепси не нашанская забава, да и не полезно", с видом профессора заявила кассирша. Я отаропела. Сами же спросили коловую или нет. "Ну да, коловую, то бишь холодную", кивнула девица. Льду положили, чего ж ещё? Тут только до меня дошло, что слово "колова" не имеет никакого отношения к напитку, а является производным от cold. Cold холодный, английский. То есть прилагательное, обозначающее, так сказать, температурный режим. Но почему вы, патриотка, говорите на таком странном языке? Вырвалось у меня. Отчего употребляете не русские слова? Кассир улыбнулась и сразу стала симпатичной. Хозяйка велела, пояснила она, вдруг и настранцы придут, как нас поймут. Воды пришлось осваивать заморскую речь. Я тихо отползла за столик и решила заняться едой. Два куска хлеба мне показалось много, поэтому я сняла верхнюю часть булочки, отложила её в сторону и взяла в руки то, что осталось. Поднесла к рту и заорала: "Из куриной котлетки" На меня смотрел глаз. Едва сохранив трезвость ума, я уставилась на бургер, ощущая, как по спине зашагал на мокрых потных ногах ужас. Глаз выглядел пугающе натурально. Очевидно, при жизни он принадлежал блондину. Радужная оболочка была голубой, а в центре чернел аккуратно круглый зрачок. Случилось чего? Проявила настороженность кассирша. я стала тыкать пальцем в еду. «Там... там... там...» Кассирша оперлась грудью о прилавок. «Ой, беда!» — выдохнула она. «Молодая ведь от того!» «Дорогая, не волнуйтесь, не нервничайте. Все хорошо, перед вами вкусная штука». Вы её ам-ам зубками. Не бойтесь. Понимаю, конечно, в вашем интернете для дураков таким не кормят, но всё же рискните, попробуйте, понравится. Ну же, начинайте. Глаз, глаз, закричала я, окончательно потеряв способность владеть собой. Девушка тяжело вздохнула, потом вышла в зал, приблизилась ко мне и очень ласково произнесла: "Ваши глазки в полном порядке". Там глаз. Где? В котлете. Успокойтесь, шебетал обрюнетка. Куриная отбивная не имеет органа зрения. Боитесь, что она увидит ваши зубы и станет плакать, просить: "Не ешь меня". Не надо переживать, вы просто слишком увлекаетесь дурацкими кинушками, поэтому сейчас и перепугались. Не верьте говорящих котлет в реальной жизни не встречается. Не имея сил говорить, я схватила булку и сунула её под нос девицы. Вот. И что? Вкусная еда вновь завела та глаз. Где? Посередине. Чего? Лба, обозлилась я. Кассирша медленно ощупала взглядом моё лицо. Всё в порядке, констатировала она, нос, рот, подбородок, не волнуйтесь ничего лишнего. Конечно, могло и симпатичнее смотреться, но уж что досталось. Вы же не виноваты, что такой родились. Глаз в котлете. Неужели не видите? Вновь обрела я дар речи. Голубой с чёрным зрачком. Спросите на кухне, может, кто потерял. Брюнетка уставилась на бургер. На её щеле появилось выражение мучительного раздумья. Потом она вдруг с радостью его просила. Имеете в виду подарочную капсулу? О чём это вы говорите? насторожилась я. Кассирша рассмеялась. Вам повезло! Вы стали призёром конкурса Суперкусочек. Я только слышала об акции. В нашем ресторане ещё не попадались заряженные бургеры. Так это не глаз? прошептала я. Господи, нет, конечно. Вернее, футляр сделан в виде глаза, а там внутри сертификат на подарок. Давайте выну. Пожалуйста, ощущая себя совершенно разбитой, кивнула я. Пальцами с длинными изогнутыми ногтями брюнетка поковырялась в котлете. Вот, в конце концов, сказала она, держите. Я машинально взяла жуткого вида кругляшок и уронила его на тарелку. Ай! Вырвался у меня стон. Случилось чего? Очень рука болит, пожаловалась я. «Да, — сочувственно кивнула девушка, — у вас указательный пальчик распух. Надо к врачу зайти или хотя бы в аптеку, она тут за углом. Тогда, может, я сама капсулу раскрою?» «Конечно», — согласилась я, помахивая в воздухе рукой. «Надо же, полное ощущение, что ладонь набита зубами, и все они с обнаженными нервами». Пока я пыталась унять боль, кассирша вытащила из кругляша плотно скрученный листочек, развернула его и бойко озвучила текст. "Поздравляем, вы стали победителем суперконкурса. Мы будем рады вручить нашему посетителю великолепный приз. Для получения подарка следует прибыть с 9 до 10 утра в офис компании, находящейся по адресу город Екатеринбург". Я потрясла головой и выдавила из себя: "Ага". Почему выбран столь идиотский вид капсулы? Небось, боялись, что люди проглотят сертификат, справедливо заметила кассирша. А так сразу видно. Суперпридумка! А что за подарок? Заинтересовалась я. Сейчас поглядим, что там написано. Так, город Екатеринбург, улица, дом, где мы с огромной радостью вручим наш супербургер, сделанный по особому рецепту. Чикен, крутоны и экс. «Хотите, переведу? Курица, сухарики и яйцо. Я отлично выучила английский». Не приминула похвастаться кассирша. Меня стало подташнивать. «Ехать за три-девять земель, чтобы получить котлету? Так бесплатно, и по особому рецепту, такую нигде не продадут». Я снова лишилась дара речи, но потом сумела выдавить из себя. «Ага, здорово». Может, у кого на Урале родственники имеются. Скатает в гости по бесплатному билету. Всё-таки неплохой приз. «Не-е-е», — нахладила меня кассирша, «тут написано, совсем мелкими буковками, проезд в офис за счёт получателя приза». «Эй, вы куда?» «Извините», — ответила я, идя к двери, «очень тороплюсь». «Вы не поели?» Расхотелось. «Эй-эй, погодите!» Я притормозила на пороге, Брёнетка заулыбалась. Капсулу оставили с сертификатом. Она мне не нужна. Как? Совсем? Да. Но ведь там талон на приз. Спасибо, у меня не получится отправиться в Екатеринбург. Времени нет. С работы не отпустят. Вот жалость-то. «И не говорите!» — кивнула я, хватаясь за дверную ручку. «Постойте!» «Что еще?» «Значит, оставляете подарок? Отказываетесь от удачи?» «Верно!» «Можно мы его опять в бургер впихнем? Не станете ругаться? Вдруг другого человека порадует!» «Пожалуйста!» — улыбнулась я. «Дарю вам сей сувенирчик. Хотите? Сами в Екатеринбург поезжайте!» Осирша разоноло рот, а я, не дожидаясь нового витка дурацкого разговора, выскочила на улицу и села в Иркину Жигули. Аппетит у меня пропал совершенно, вместе с ним ушла и жажда. Я оперлась на руль и призадумалась. Увы, Наина ничего не сумеет рассказать, она умерла много лет тому назад. Так что случилось со Смоляковой? От какого несчастья она решила уберечь свою семью? Теперь никаких сомнений нет. Мелада тщательно подготовила свой побег. Она продумала до мелочей детали, распланировала, каким образом станет передавать рукописи в издательство. Писательница не собиралась прекращать работу. Ей нужны деньги, огромная семья Смоляковой похожа на хищного аллигатора. Бедная МИ требовалась регулярно кормить зверя ассигнациями. Кстати, до сих пор Смолякова беспрекословно исполняла капризы домашних, но теперь вдруг исчезла, резко сократив ширину и глубину денежной реки. Чада и домочадцы не будут нуждаться, им хватит на оплату коммунальных расходов, покупку еды, одежды, но сумма-то ограничена. Бездумно шиковать не получится. Почему Ми решилась на подобный шаг? После общения с людьми, хорошо знавшими детективщицу, мне стало понятно. Она, женщина, которая исто выслужила своей семье, могла бросить её и убежать прочь лишь в случае возникновения крайних, действительно форс-мажорных обстоятельств. И где она прячется? Куда бы, например, пошла я? В гостиницу? Но там потребуют паспорт. Мии раздобыла фальшивые документы. Пусть так, но службы безопасности Марко небось уже перешерстила все отели. Нет. Даже с перекрашенными в рыжий цвет волосами и с изобрамированным лицом Милади не ускальзнуть от бдительного ока бывших сотрудников спецструктур, из которых, скорее всего, и состоит охрана издательства. Нет. Ми едва вряд ли двинула в гостиницу. Лично я бы нашла такое местечко, неожиданное, куда никому бы не пришло в голову заглянуть. У каждого человека есть подобное укрытие, но надо очень хорошо знать личность поиски, которые ведёшь, иначе по тайную хату не вычислить. И, наверное, у Ми есть помощник. Кто он? Лена Рыбкина. Нет. Бывшая подруга была искренне обеспокоена до такой степени, что забыв ссору, позвонила Ми. Свикрови И Фаина, и Ника не любят бывшую невестку. Нет, к ним Смолякова обращаться не стала бы. «Никита?» Писательница патологически любит сына и вполне могла посвятить его в тайну, но Настя говорила, что брат был испуган и подавлен до тех пор, пока не понял, что финансовое положение семьи не катастрофично. «Лиза?» «Я бы сумела довериться зайке». Ольга верный, испытанный друг, и у нас есть кое-какие совместно похороненные тайны. Но Смолякова не ощущала душевной близости с Елизаветой. Дом работница Раиса. Право смешно. Хотя, например, наша Ирка могла бы мне помочь, но только похожая Рая слишком болтливая, и она служит в доме не так давно. Наташа, первая жена Киты. Я не видела девушку, но Раиса, сестра Наты, характеризует её с самой лучшей стороны: честная, порядочная, гордая. Галя, правда, высказывала слегка иное мнение. Говорила даже о хитрости Наты, о её нежелании терять обеспеченного мужа. Но вполне вероятно, что Наташа конфликтовала с домработницей, делала ей замечания типа: "Вместо того, чтобы сидеть, лучше вымой пол". Вот Галя и затаила обиду. Кстати, на мой взгляд, в желании во что бы то ни стало сохранить семью нет ничего дурного. Любая женщина, счастливо живущая в браке, конформистка. Слабой половине в семье ради сохранения спокойствия приходится постоянно идти на компромиссы. Вот и Наташа терпела сколько могла, делала вид, что не было никаких чужих кружевных трусиков. И только когда увидела мужа в постели с другой, не вынесла обиды и хлопнула дверью. Нет, миг Наташа не обратилась бы. Наверное, бывшая невестка всё-таки обижена на свекровь. Вот та и пыталась загладить вину привычным для неё способом деньгами. К тому же, наты нет в России. Она сейчас живёт за границей. Ну и кто у нас остаётся? Настя? Нет. Она обратилась ко мне с просьбой найти маму. Марфа? Вот уж и идиотская идея. Похоже, эта женщина терпеть не может дочь. Катя Сонина вторая близкая подруга Милады. Господи, как же я забыла про неё. В же ото же я стукнула ладонью по рулю и тут же вскрикнула. В указательный палец впилась осой резкая боль. Пришлось охая на разные лады докатить до ближайшей аптеки и подойдя к прилавку попросить: "Дайте, пожалуйста, обезболивающее". "Какое?" спросила провизор. "Сильное. Что случилось?" проявило милосердие фармацевт. зубы. Рука, простонала я и продемонстрировала палец. Женщина внимательно изучила его. Вам следует обратиться к хирургу, сказала она наконец. Там нарыв. Маникюр делаете? Конечно. Давно в последний раз ногти в порядок приводили. Но ну, несколько дней назад, наверное, инфекция попала. А обезболивающее могу дать, но оно принесёт лишь кратковременное облегчение. Требуется устранить причину, вскрыть гнойник, почистить. Начала методично перечислять аптекарша все ожидавшие меня неприятности. Я невольно сжала пальцы в кулак. Дайте обезболивающее. Ну народ, покачала головой тётка. Чего боитесь-то, а? Ведь хирург местную анестезию сделает. А запустить их хуже будет. А, вось рассосётся, вздохнула с Надеждой я. Фармацевт, осуждающе покачал головой. Ладно, вот вам антибиотик, по одной таблетке 5 дней без перерыва, а это сильный анальгетик. Но лучше бы пойти к хирургу. У вас есть вода, чтобы запить лекарство? попросила я. Минералка без газа. Давайте. Провизор протянула бутылочку и пилюли, и я, чтобы побыстрее избавиться от боли, стала открывать упаковку прямо у прилавка. У вас есть Ксинекал? послышался рядом слегка задыхающийся голос. Говорила же вам, внезапно стала очень приветливая фармацевт, пообещала, что вернётесь. Я машинально повернула голову и увидела аппетитную даму в красном платье. Ага. внула покупательница. Меньше месяца пью Ксиникал и 4 кг долой. Врач порекомендовал дальше принимать. Только не быстро вес уходит. Так это же хорошо, закивала тётка за прилавком. Ксиникал блокирует образование жира. Он даёт не мгновенный, но стойкий эффект. Учтите, то, что мигом потеряно, потом так же быстро возвращается. Моя подруга, вздохнула женщина, увлеклась некими таблетками. Вроде их в Таиланде делают. Здорово помогли. Провизорша всплеснула руками. Баночка с наклейкой, исписанной иероглифами. Ага, кивнула покупательница. И где она её взяла? Явно не в приличной аптеке. Им на работу мужчина носит, от фирмы, пояснила дама в красном, напрямую торгуют. Фармацевт аж покраснела от возмущения. Извините меня за прямоту, рявкнула она. Но ваша подруга дура. Знаю, знаю, о чём речь идёт. Средство привозят невесть откуда, ни слова по латыни, сплошные иероглифы, никаких объяснений к препарату нет. Листовка отсутствует, состав неизвестен, противопоказания не указаны. Просто ужас. Как можно такое пить? Так помогает, робко вклинилась в монолог покупательница. Точно, езвительно скривилась провизорша. В гробу будет лежать строенное. Имейте в виду, пользоваться можно лишь лицензированными средствами. Вот, пожалуйста, Ксеникал. Полная информация о нём внутри коробки. Прописывается врачом. Продаётся в аптеке, имеет хорошую репутацию, вес уходит и потом не возвращается. Да это я так просто сболтнула, испуганно затрясла головой посетительница в красном платье. Потом она быстро расплатилась, схватила ценникал и убежала. А вот ведь народ, покачала головой провизор. Разве можно неопробированные препараты пить? Да ни одна аптека эти тайские таблетки не возьмёт на реализацию. Объясняем людям, они опасны. Нет. Где же народ берёт отраву? Тихо спросила я. Фармацевт скривилась. Непорядочных бизнесменов полно. Купите газету бесплатных объявлений и увидите десятки предложений: продаю тайские таблетки, 100-процентная потеря веса. Я выскочила из аптеки. Значит, приобрести опасное лекарство легко. В смерти Фаины нет загадки. Потом мои мысли потекли в ином направлении. Хорошо бы палец перестал нарывать. Тогда мне не придётся бежать к Оксане. Моя подруга замечательный хирург, умелый доктор, но лучше не сталкиваться с Ксютой на её профессиональном поле. Если честно, очень боюсь врачей, в особенности тех, которые применяют в работе всякие острые железки типа скальпеля. Без особого ужаса соглашусь пойти лишь к психотерапевту. Он гарантированно не начнёт тыкать в пациентку иголками и произносить жуткую фразу любимую припевку хирурга: "Не волнуйтесь, сейчас отрежем, и забудем. Нет органа нет проблемы. Жить будете, летать нет". Прежде чем отправиться к Сониной, я сначала набрала её домашний номер. Трубку сняли сразу. "Алло, можно Катю?" вежливо попросила я. В ответ послышалось сопение, кряхтение, почавкивание, затем заиграла музыка и понеслись короткие гудки. Я повторила попытку, и вновь ухо уловило непонятные звуки, потом очень издалека долетело. «О-о-о!» «Катю!» — заорала я. «А-а-а!» «И-и-и!» «О-о-о!» «Катерину позовите!» — надрывалась я. Но, увы, вновь безрезультатно. Очевидно, Соня насидела дома, но у неё сломался телефон. Насвистывая бодрый мотивчик, я парулила на юго-запад столицы, не особо переживая из-за встречавшихся небольших пробок. В конце концов, стоя в них можно спокойно послушать радио. Соня жила в симпатичном, довольно новом доме. Наверное, Екатерина хорошо зарабатывает, если могла себе позволить покупку квартиры в одном из престижных районов с видом на здание Московского университета. Я не успела продолжить размышление на тему финансового положения Екатерины, стоя перед массивной и явно дорогой входной дверью её квартиры. Потому что едва нажала на кнопку звонка, дверь распахнулась, и на пороге появилась маленькая, худенькая женщина, одетая в модные рваные джинсы и мешковатую рубашку, полностью скрывавшую все формы дамы. Лицо хозяйки скрывало копна буйно вьющихся тёмно-каштановых кудрей. "Здравствуйте", обрадовалась я. "Вы Катя?" Существо затрясло головой. "Очень приятно", продолжила я. "Разрешите войти?" Давайте познакомимся. Даша Васильева, частный детектив. Вы близко дружите со Смоляковой. Пожалуйста, не отрицайте. Очень хорошо знаю. Вас связывают с ней тёплые отношения. Насколько понимаю, даже хотите женить своего сына на Насте. Что говорит о а... Ну вообще. Писклявым диском там отозвалось чедушное существо. Нужна мне эта уродка. Грубость Сонины поразила, но мне следовало во что бы то ни стало наладить контакт с дамой, поэтому я закивала и лицемерно сочувственно произнесла: "Согласна, Настя не первая красавица Москвы, но у девочки милый характер". "Она дура". Отличное качество для семейной жизни, станет считать мужа самым умным. "Зафига мне идиотка", пропищала Сонина.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 «Здравствуй, детка!» «Привет!», привет — довольно мило ответил юноша. «Привет, привет!» — забормотала я, соображая, сколько ему лет и как к нему обращаться. «А когда мама придёт?» «Фиг её знает!» «Она на работе?» «Не-а!» «А где?» «Фиг её знает!» «Номер её мобильного, скажи, пожалуйста!» «Зачем?» «Очень надо связаться с ней!» Ну. Но... Поверь, дело важное. Государственное, хихикнул Степан. Война начаться может, да? Нет, конечно, тщательно сдерживая гнев, ответила я. Просто имею для твоей мамы, э, конверт. Да, письмо. Степан распахнул блёклые глаза. Так сегодня не восьмое число, брякнул он. И что? не поняла я. «Ничего», — ухмыльнулся странный собеседник. «Отмела до послания, да? Чё ж она сама не принесла?» Я слегка растерялась, но тут послышался шорох, ляск, скрип, и мелодичный голосок пропел за моей спиной. «Стёпушка, ты с кем беседуешь?» Я повернулась. Около лифта стояла хрупкая, симпатичная, мелко-кудрявая шатенка. Сходство дамы со Степаном было таким, что... что я даже не спросила, а констатировала: "Вы Катя Сонина". "Верно", кивнула дама. "А теперь ваш черёд представляться". "Даша Васильева, частный детектив". "Скажите, пожалуйста", восхитилась Катя. "Уже и женщину у нас с ищейками стали, зачем же я вам понадобилась?" "Разрешите войти". "Ступайте на кухню", принялась командовать Катя. "Только босоножки снимите". Прислуги не имею, мне не до домработницы, с голоду бы не помереть. Одна сына тащу, никто не помогает, считаю каждую копейку. Под неумолчные жалобы о тотальной нищете я добралась до большой уютной кухни, утыканной дорогой бытовой техникой, и мгновенно поняла, вот уж что-что, а смерть от голода бедной матери-одиночке не грозит. Овальный стол, покрытый кружевной скатертью, оказался заставлен вазочками и плошками с печеньем, конфетами и сухофруктами. Похоже, Степан перед моим приходом трапезничал, потому что на краю висела большая ярко-красная кружка, полная невыпитого кофе. Аромат хороших дорогих зёрен витал в воздухе. "Стёпочка, сукоризной сказала Катя, мы же договаривались, никакой арабики, она тебе вредна". Зато вкусно, затряскудрями сын. Соня покачала головой, потом спохватившись, глянула на меня и пояснила: "У Степана, к сожалению, проблемы с сердцем. Врач запретил ему употреблять напитки, способные вызвать аритмию. Но у вы, мальчик неразумен. Ну что ты врешь?", вдруг сказал Стёпа. "Вовсе я и не болею. Иди посмотри телевизор", ласково велела Катя. "Хочу пирожное". закапризничал Степан. «Ты купила?» «Нет», — вздохнула мать. «Почему?» «Не сумела, не попалась по дороге», — по-прежнему очень нежно ответила Сонина. Маленькая личика Степана наморщилась, нижняя губа оттопырилась, юноша начал шмыгать носом. Я с невероятным изумлением наблюдала за парнем. «Потянулся, — я не могу, — я не могу, — я не могу, — я не могу, — я не могу, — я не могу, — я не могу. Если посмотреть на юношу сзади, то сначала очень легко принять его за женщину. Настолько не по-мужски хрупкой фигурой обладал Стёпа. Но вот лицо у него мужчины, борода, усы. Наверное, сыну Сонины и хорошо за 20, поэтому довольно странной кажется такая реакция половозрелого представителя сильного пола на сообщение о некупленном пирожном. Сейчас Стёпа явно собирался заплакать. Милый твердо заявила мать, «тебе лучше пойти в свою спальню и посмотреть телевизор». «А диск приволокла?» склонил на бок голову Степа, моментально позабывший про сласти. «Нет». «У-у-у! Почему? Обещала, вот ты какая!» «Деньги кончились», — нашла нужный аргумент Сонина. «Совсем?» «Да?» «Все?» «Да, да». Закивала Катя: "А теперь ступай, отдохни". Но Степан не собирался столь быстро сдавать позиции. Он потёр рукой лоб и громко сказал: "Врёшь, есть деньги принесли". "Кто?" удивилась Катя. "Стёпа, немедленно отвечай. Ты открывал дверь постороннему человеку, но сколько раз можно повторять? Не смей этого делать". Моё удивление стало почти безграничным. Сколько лет детятки 7? 10, но у него сат бородат, а ещё помнится, Настя обронила фразу: "Соняна хотела своего ужасного Стёпочку на мне женить". И, кстати, про грозящую ему армию какой-то разговор был. Она не чужая. Надулся Стёпа и ткнул пальцем в мою сторону. Её ми прислала с деньгами, так что зря ты мама вчера блюдо разбила. Оно такое красивое было. Ничего я не била, растерянно отозвалась Катя, шаря по мне глазами. Врёшь, возмутился Степан. Твердишь, сыночек, всегда говори правду, а сама врёшь. Кто вчера здоровенную тарелку об пол швырнул и орал? Пропало милатка, теперь с голоду подохнема. Не пугайся, мама, она деньги привезла, хоть и не восьмое число ещё. Вот, где Соняна не дала сыну договорить. Ухватило щедушное создание за костлявое плечика и выволокло в коридор. Сначала воцарилась тишина, потом откуда-то донёсся стук и придушенный голос: "Мама, выпусти! Не хочу! Мама!" Соняна вошла на кухню, села на стул и устало спросила. Наверное, поняли, что Степан слегка неадекватен. "Что вы, что вы затараторила я? Очень милый юноша, хорошо воспитанный". Катерина встала, включила чайник, поправила волосы и тихо сказала: Несколько лет назад Стёпа ввязался в драку. Вы правы, он тихий, интеллигентный мальчик, нацеленный на учёбу. Ни в какие неприятности даже в подростковом возрасте не попадал, не то что Никита Смоляков. Я, честно говоря, когда Ките исполнилось 7 лет, отдалилась от Ми. Наши сыновья подружились, а мне такое положение вещей не нравилось. Степан рос чудесным парнишкой. Отлично учился, но потом случилась беда. Он шёл вечером домой, к юноше пристали хулиганы и потребовали кошелёк. Парень безропотно отдал портмоне. Тогда подонки велели снять часы. Но их Степану подарила мама. Сонян отказался расстегнуть браслет, и грабители ударили его кирпичом по голове. Несколько недель юноша пролежал в коме, а потом, к огромной радости мамы, очнулся. «Это только в кино», — горько рассказывала Катя. Больной, чуть не 10 лет, живший на аппаратах, открывает глаза, садится и радостно кричит «Здравствуйте». А потом Бойко вскакивает на ноги, начинает выплясывать посреди палаты. На самом деле ситуация и не столь идилична. Вы получаете почти младенца, которого следует заново учить всему — сидеть, ходить, говорить, пользоваться туалетом. Процесс реабилитации может растянуться на годы, Мне сначала показалось, Стёпа быстро приходит в норму. Вместе с ним в палате находились такие беспросветные больные, которые только глазами хлопали, а он ушёл из больницы на своих двоих. Но потом достиг в развитии уровня восьмилетки и замер. Никаких подвижек. Хотя, поверьте, все силы и средства я вложила в сына. А вот он тут про деньги говорил, помните? я кивнула. Катя спокойно налила мне чай. Знаете, почему Мии каждый месяц нам пенсию присылает? Нет, осторожно ответила я. Стёпу одного надолго не оставить, грустно ответила Сонина. Бог знает, что учудить может. Вот дверь вам открыл, хотя вроде помнит, что чужих впускать нельзя. Я его больше чем на час оставить боюсь, вдруг уйдёт погулять. Запрети снаружи. А если пожар, не сумеет выскочить? Верно, кивнула я. Очень вам сочувствую. Спасибо, улыбнулась Катя. Только пока на собственной шкуре не испытаешь такое, не поймёшь. Знаете, в нашем подъезде Рита живёт с девочкой да унёнком. Мне Риту всегда жалко было, но лишь после того, как со Стёпой несчастье случилось, прочувствовала ситуацию. Даже врагу такого не пожелаешь. Спасибо Миладе, которая денег даёт, иначе бы с голоду померли. Я пытаюсь, конечно, дома работать, но особо разбогатеть не получится. В нашей стране шикуют лишь воры и сволочи. Давайте конверт. Спасибо, что привезли. Кстати, где Ми? Она не отвечает по телефону, её мобильный заблокирован. Я кашлянула. Извините, произошло недоразумение. Степан неправильно понял мои слова. Я не от Смоляковой. Катя удивлённо распахнула глаза. «Кто вы? И зачем пришли?» «Я ведь уже представлялась. Дарья Васильева, частный детектив». «Так вы и правда сыщик?» «Ну да, меня наняла Настя». «Дочь Ми?» «Верно». «И зачем?» «Чтобы отыскать Миладу». Катя хмыкнула. «Оригинальная забава». Похоже, девчонки нечем заняться. Да, ну и понятно, целыми днями болбес нечит. Вот и маятся от тоски. Настя учится в школе на одни пятёрки, возмутилась я. В её колледже и шестёрки поставят, коли родители богатые и деньги в школу вкладывают, вырвалось у Соние злобное. Вот так и получается: одна подруга в нищете загибается, другая не сообразит, куда золото девать.